почти задом к занимающимся, и углубился в свои книги, держа одну в руке перед собой, а другую развернутой на коленях. Однако мысли его витали за три-девять земель от предмета его занятий. Вне всякой связи с ними он вдруг понял, что голос, который однажды он слышал зимней ночью во сне в Варыкине, был голосом Антиповой. Его поразило это открытие